Глава четырнадцатая. Сергей открыл дверь кабинета руководителя отдела по расследованию убийств Вячеслава Зимцова через пятнадцать минут после начала рабочего дня. У окна, спиной к нему, стояла высокая стройная женщина с коротко стриженными белокурыми волосами и курила у приоткрытой фрамуги. Спина была идеально прямая, в развороте плечи. в манере держать голову на тонкой изящной шее Сергею почудилось высокомерие привлекательной женщины в мужском коллективе не хватало ещё чтоб выпендриваться начала времени мало он кашлянул можно войти да входите отрывисто и чётко произнесла девушка повернувшись к нему я сергей кольцов Честный детектив, вам Зимцов должен был позвонить. Я знаю вас. Ещё по генпрокуратуре. Нас туда посылали на стажировку, и, и тут видела. Да, удивился Сергей. Как я мог вас не заметить? А я здесь недавно. Только, пожалуйста, не надо рассказывать, как вы восхитились бы, заметив меня. Я и так в курсе, что должна вам помочь. Слава звонил. Только не знаю, как это сделать. Дело что ли у Анищенко силы выдирать. Он тут работает дольше, чем я, но вы сейчас руководитель на месяц. А ну, ладно, неважно. Так в чём там дело? Слава мне ничего не объяснил. Сергей сел и начал рассказывать, с интересом наблюдая за тем, как меняется выражение лица Марии Осиповой. Небольшие светло-голубые глаза то были холодными, как льдинки, то теплели, то темнели в зависимости от ситуации. А лицо у неё совсем юное, круглое, лоб широкий и ясный. Не дура точно, осторожно подумал Колцов. Выслушав его, она набрала номер по внутреннему телефону и произнесла: "Оля, зайди ко мне, пожалуйста". Анищенко вошёл минут через 10 косолапой походкой с озабоченным выражением лица встал перед столом за которым сидела Маша "в чём дело" "по телефону не могла сказать мне не когда у меня сейчас допрос садись у тебя есть время ты вчера допрашивал сидоровых свидетеля по делу найденного тела девушки и он сейчас в больнице то есть допроса не будет чего чего Он тут мне прикидоваться будет. Сейчас позвоню, его из этой больнички в целлофане доставят. Да нет, то ли. Информацию я у врачей получу. Распоряжение Вячеслава Михайловича. Если очень нужно, он тебе позвонит, самолично скажет. Что это вы задумали, а? Дело у меня отобрать. Запахло раскрытием. Так ты тут и подолом стало месте, да? Не выйдет встать лейтенант Анищенко. Маша произнесла это таким металлическим голосом, что Сергей сам с трудом удержал себя на месте. Анищенко отарапело поднялся. Садись. Дело у тебя пока никто не отбирает. Разбираться буду в методах дознания как руководитель отдела. Параллельно уточню обстоятельства. Вот, кстати, ещё один свидетель по делу. Наш коллега следователь Сергей Кольцов. Судя по тому, что он рассказывает: "Ты не с того начал, Толя". О. А я его вызывать собирался. И он там крутился при лапате у захоронения. Здравствуйте. Любезно улыбнулся Сергей. Чувствовал, что скоро увидимся. Что-то тут наплёл. Частный сыщик, который был на месте преступления убийцы. Какой убийца? Толя постучала ручкой по столу Маша. У нас что, суд уже состоялся? Так до выяснения я тебе запрещаю вызывать Сидорова. Можешь получать другую информацию по делу. Ну вот, например, ты хотел вызвать этого свидетеля, а он сам пришёл. «Да сдался он мне, подсадная утка!» А нищенка вскочил, опрокинув стул. «Сколько ему Сидоров заплатил за присутствие на месте преступления и показания? Я узнаю. Я это так не оставлю. Вмешательство в расследование. Я пошел работать. И ты мне мешать не вздумай!» Зимцова она позвонила, подсуетилась. «Я найду, кому позвонить». Наблюдая за этой сценой, Сергей несколько раз отмечал растерянность в машиных глазах. Сам он сидел, не издавая ни звука, с нейтрально кротким лицом. Когда Онищенко пошёл к выходу, разгневанно виляя толстой попой, Маша встала. Стоять Онищенко. Она вышла из-за стола и подошла к лейтенанту. Он остановился, но не повернулся к ней. повторяю я сейчас проверяю у врачей состояние Сидорова то есть получаю информацию о методах дознания вы меня поняли так купили они этих врачей не ясно чтоль я ещё и врачей отряхнул он повернулся и теперь они стояли лицом к лицу коротенький пухлый онищенко и вытянувшаяся в струнку побледневшая маша ты не понял Толя, произнесла она тихо, почти интимно. Если ты ещё раз распустишь свои поганые руки, я сама их тебе выдерну и засуну куда положено. Ты резиновая подушка. Ты только с последствиями сильный. А я из тебя мячалку могу сделать, если захочу. Идёшь звонить своему хупту сказать противно кому. Звони. Мне я успею. Я почти месяц, начальник, свободен. М-м, да. Только и смог произнести Сергей, когда Нищенко испарился, а Маша вернулась на своё место. Это было незабываемо, женственно, элегантно. У него действительно есть кто-то, фу, сказать противно. Есть. Типа покровитель наверху. Это не бесполезная информация. Давайте пока без ваших штучек с информацией, шантажом и всем тем, чем бы привыкли заниматься. Лицо у Маши было явно расстроенное. Я попробую без этого разрулить ситуацию. Конечно, План, в принципе, прекрасный. Выдернуть. Мне эта идея понравилась. Не знаю, как ему. Маша вдруг весело рассмеялась. У него полные штаны, сто пудов. Мы с ним как-то провели один раунд в спортзале. Наспер. Да не раунд, а 2 минуты получилось. Ладно. Идите, Сергей Александрович. Я займусь этим Сидоровым. Позвоните мне, Свидание, да. Получится дело забрать или нет, не уверена. Сергей вышел во двор, сдерживая улыбку. Маша Осипова понравилась ему даже больше, чем старый друг Зимцов. О чём он честно и сказал по телефону данному другу. Понимаешь? Я вдруг подумал. Первый раз за все годы вот если бы ты был Голубоглазой блондинкой наше сотрудничество было бы плодотворней. — Да ладно, не свисти! — не очень внятно произнес Слава. Похоже, он решил весь отпуск провести, просыпаясь лишь для того, чтобы позевать в сласть. — Машка с тобой пить не будет. Она, конечно, голубоглазая, но я чувствую, дай ей волю. Она половину МВД под статьи подведет. Я пару раз с ней говорил. Я был просто в шоке. Ты представляешь? Она против взяток. Так она называет маленькие знаки внимания нашим нищим по сути сотрудникам. Ну, ты же газеты читаешь. Ганараров у нас нет, как у участников. Так да ты что? Такой монстр. Хорошо, что ты меня предупредила, вообще спасибо. Пока всё нормально. Можно тебя иногда будить. Ну, я не знаю. Не увлекайся только.